Часть вторая Больше всех радовался отмене домашнего ареста графа Франца фон Мариендорфа и его дочери Хильды, Горос адмирал Вольфганг Миттермайер. «Кем вообще себя возомнил этот проклятый Берштайн?» — говорил он своей жене Евангелине. «Обвинение в измене всей семьи, независимо от их участия, это устаревший обычай, оставшийся в прошлом с приходом новой династии. Я не могу придумать лучшей кандидатки на роль императрицы, чем Хильда», Если у них с императором родится наследник, можно быть уверенным, что он вырастет мудрым принцем. Разве это не было бы замечательно? Наверное, ты прав. Но все, что в итоге имеет значение, это то, как они на самом деле относятся друг к другу. Евангелина выдерживала резкость мужа, поптиче склонив голову на бок, как он любил. В 26 лет у нее все еще не было детей, поэтому внешность почти не изменилась после свадьбы. Как всегда, ее манера вести домашнее хозяйство несла в себе почти музыкальный ритм и это безмерно нравилось миттер Майеру. «Я вышел за тебя не потому, что ты был способным молодым офицером с многообещающим будущим, а из-за того, кем ты был, остаешься, дорогой. Если бы я знал это, то был бы уверен, когда делал предложение. Впрочем, я многого тогда не знал». Сигнал компьютерной системы оповестил посетители. посетителе. Хильда вышла из гостиной той походкой, что так обожил ее муж, и вскоре вернулась, чтобы сообщить, что к нему пришел адмирал Руенталь. Оскар фон Ройенталь бывала в доме Миттермайера гораздо реже, чем Миттермайер у него, и поэтому его присутствие говорило, что происходит нечто серьезное. Хотя он смотрел на семью и брак сквозь призму крайних предрассудков, он всегда придерживался этикета, заходя в дом друга, он также чисто из вежливости подарил хозяйке дома букет цветов. Когда Евангелина Миттермайер поставила в вазу вечерней нарциссы и принесла гостю мужа тарелку с домашней и творогом, Члены двойной звезды имперского флота уже смачивали вином ход своей беседы. Не желая быть причастной к этому сеансу мужских дел, госпожа Миттер поставила тарелку и ушла, услышав лишь, что разговор идет о некоем Трунихте. «Такой человек, как Джаб Трунихт, обязательно войдет в историю как выдающийся продавец». С презрением произнес Руенталь. «Продавец, говоришь?» «Да. Во-первых, он продал Союз свободных планет и свою демократию Империи, а теперь вот Церковь Земли». «Каждый раз, когда он выпускает новый продукт, история меняется, так что он ничуть не уступает торговцам Фюззана. Полагаю, ты прав. Он первоклассный продавец. Но как покупатель он станет его уважать? Все, что он делает, это распродает то, что ему не принадлежит». Генеральный секретарь штаба Верховного Командования неприятно улыбнулся. «Именно так, мистер Но ему не нужно уважение или любовь других, чтобы жить. Его стебли могут быть тонкими, но корни уходят глубоко». Он, как растение, паразит. Действительно паразит. Два знаменитых адмирала без видимой причины замолчали. Бывший главнокомандующий крепостью Зерлон адмирал Ян Венли остро осознавал порабощение Трунихта страхом и ненавистью, выходящими за пределы здравого смысла. Хотя и не столь серьезно. Рейн Теллимиттер мэр пришли к такому же выводу. Мы также не можем просто списать его со счетов, как подлого ублюдка. Он далеко не обычный человек в худшем смысле. В любом случае нам просто придется присматривать за ним. На этом этапе, хотя он и внес немаловажный вклад в образование династии Луэнграм, в том, что касалось отсутствия уважения и доброй воли, не было никого равного Трунихту. Даже гросс адмирал Аберштейн, хотя и не пользовался особой популярностью, по крайней мере был почитаем. Трунихта же в равной мере ненавидели все. А отголоски его испорченного наследия до сих пор ощущались по всему Союзу свободных планет и, вероятно, будут ощущаться еще долгое время. При захвате столичной планеты Союза Хайнесона и первой встрече с Трунихтом отношение Оскара фон Руентоля было крайне безразличным, в то время как в глазах Вольфганга Миттермаера плясала явная враждебность. Конечно, у Хильды не было другого выбора, кроме как вести дело с Трунихтом вместо двух адмиралов, но было совершенно невозможно благосклонно относиться к любому политику, который продал свою страну и народ в обмен на что-то столь мелкое и мимолетное, как личная безопасность. И Евангелина принесла немного домашнего холодца из курицы, Объявив, что в гости приехал подчинённый миттермайора Карл Эдуард Байерлейн. в дверях появился храбрый молодой адмирал, как всегда полный энтузиазма. «Ваше превосходительство! У меня были дела поблизости, так что решил заглянуть. Надеюсь, вы не возражаете? А к тому же до меня дошел странный слух». Байерляйн застыл в дверях с одной ногой в воздухе, так как не ждал встретить здесь адмирала Руентали. Взволнованный, он быстро изобразил официальное приветствие. «Что за слух?» «Ничего особенного, просто... и доказательств у меня нет, так что я не могу с уверенностью утверждать, что это правда». Присутствие ли тяжким бременем легло на молодого Берлейна «Не имеет значения». С немного горькой улыбкой подбодрил его Миттермаер. «Просто скажи». Э, «Да, ваше превосходительство. Я услышал это от военнопленных солдат Союза». «О! Они говорят, что адмирал Меркат все еще жив». После того, как Берлейн закрыл рот... Комната погрузилась в молчание, Миттермайер и Руэнталь переглянулись друг с другом, разделяя одни и те же сильные чувства. «Этот Меркац?» — уточнил Миттермайер подчиненного. «Хотите сказать, что Виллибальд Йоахим фон Меркац все же выжил?» Использованное им демонстративное «этот» имело в данном случае совсем иное звучание, чем когда он говорил об Оберштайне. «Я могу лишь передать то, что сам услышал», — пожал плечами Борилейн. Но мне казалось, что адмирал Меркац погиб в битве при Вермелионе. Кто оказался настолько безответственным, что плюнул на его могилу, распространяя дезинформацию? Как я уже сказал, это всего лишь слух. Молодой адмирал понизил голос. Это не выходит за рамки возможного. Пробормотал Руенталь, словно освобождаясь от хватки устоявшегося стереотипа. Как мы знаем, останки не были идентифицированы, так что в его ситуации он вполне мог инсценировать свою смерть. Митермар застонал. Если бы Меркац выжил в битве при Вермилеоне, Галактическая империя потребовала бы его казни. Как бывший главнокомандующий флота дворянской коалиции, меркац навлек на себя гнев Райнхарда, а после поражения он дезертировал в союз, всячески продолжая отвергать молодого императора. Но это всего лишь слухи! На эти слова Митермаер кивнул: Верно. Было бы глупо указывать на это. Пусть бюро внутренней безопасности само разбирается, правда это или нет. Если то все, я, пожалуй, пойду. Берлей наверняка использовал этот слух в качестве предлога, чтобы зайти в гости и выпить с начальником, которым так восхищался, но присутствие Ройнтали разрушило его план. Почувствовав это, Миттермейер не стал предпринимать попыток задержать подчиненного и тот ушел. Хозяин дома вновь наполнил бокал и сменил тему. Кстати говорят, у тебя опять новая женщина? Подняв свой бокал, Ройнтали загнул губу в легкой улыбке. Эх, если бы это тоже было лишь слухом. Но это правда. Еще одна охотница с наживой? То, что такие случаи становились все более частыми, было одной из причин, по которым Миттер Майер не мог заставить себя слишком резко критиковать развратные действия своего друга. Вовсе нет. Это я был на охоте. В разноцветных глазах мелькнул свет. Я сделаю своей благодаря собственной власти и насилию. Я становлюсь все более жестоким. «Если это продолжится, то за меня возьмут Соберштейн и Ланг». «Не говори так, это на тебя не похоже», — с горечью произнес Миттермайер. «Ну да, конечно». Руэнтель улыбнулся другу, он кивнул, словно прислушиваясь к совету, а затем далил себе еще вина. «Так что же произошло на самом деле?» «По правде говоря, она чуть не убила меня». «Что?» Я вернулся к себе домой и собирался войти в дверь, когда она набросилась на меня с ножом. Судя по всему, она дожидалась моего приезда несколько часов. Обычно я только приветствую, когда девушки ждут моего возвращения. Вот только немного не так. Она представилась как Эльфрида фон Кольрауш, добавив, что ее мать была племянницей герцога Лихтенлада. «Родственница герцога Лихтенлада?» «Услышав это, даже я поверил», — кивнул Руенталь. «У нее были все основания ненавидеть меня. С точки зрения Эльфриды... Я заклятый враг ее деда». Двумя годами ранее, в 797 году, 488 году бывшего имперского календаря, Галактическая империя пережила потрясения, ставшее известным как Липштатская война, когда политические и военные лидеры оказались разделены на две фракции. Коалиция, возглавляемая герцогом Брауншвейгом и маркизом Литтенхаймом, стремилась свергнуть ось, представленную канцлером империи герцогом Лихтенладе, и верховным главнокомандующим герцогом Райнхардом фон Лонграмом. Эта ось, в которой объединились два человека, старый авторитарный и молодой амбициозный, так и не ставший друзьями, привела в ярость высшую знать, так как монополизировала их власть. В то время как адмирал Меркац, ветеран командующий флота коалиции, потерпел поражение не только от талантливых врагов, но и от бездарности товарищей, Райнхард вернулся с победой. Однако та победа сопровождалась трагедией, Когда направленный в него выстрел убийцы принял на себя Зигрид Керхайс, Златовлас и юноша потерял не только друга, но и свою лучшую половину, что на время покалечило его. Если бы герцог Лихтон знал об этом, он, скорее всего, смог бы одним махом избавиться от молодых сторонников и взять в свои руки всю полноту власти, но подчиненные Райанхарду сыграли на опережение, разделавшись с герцогом и его людьми, чем укрепили авторитет своего командира. Миттер Майер покачал головой. «Если говорить о врагах старого герцога, то мы с тобой ничем не отличаемся». «Нет, ты не прав», — ответил ему «В тот день ты отправился за императорской печатью, а вот как раз я арестовал герцога Лихтенлада в его резиденции, так что мое непосредственное участие делает меня его врагом в большей степени». Руенталь отчетливо вспомнил ту ночь два года назад, когда он с группы солдат выбили двери дома Лихтенлада, канцлер читал книгу в своей роскошной постели. Поняв, что потерпел поражение, старик уронил книгу на пол, и Рейнталь, перевернув ее каблуком своего военного ботинка, прочитал название на обложке «Идеальная политика». И, кстати, именно я отдал приказ казнить Герцога и всю его семью. Это еще одна причина для нее ненавидеть меня. Она с самого начала знала о произошедшем? Нет, но теперь знает. Ты же не... Да, я сказал ей. Миттер Майер глубоко вздохнул, И взъерошил свои медового цвета волосы. «Зачем ты ей это сказал? Неужели ты так себя ненавидишь?» Я сказал себе то же самое. «Даже я понимаю, что это бессмысленно. Но осознал это лишь постфактум». Ройн резко опрокинул в себя остатки вина. «Что-то разрывает меня изнутри».